Глава 53. Виктор. Выйдя из подъезда, Горбовский на негнущихся ногах пошел к машине. Остановился возле нее, опёршись на дверь спиной и запрокинул голову, вглядываясь в небо, непроницаемо чёрное, без единой звездочки. Виктора штормило, словно он выпил в одиночку бутылку коньяка. «Ира. Такая родная и любимая, нежная и отзывчивая, почти в его руках». «Почти, но все-таки не совсем. Словно дань прошлому, их безмятежному счастью, радостным улыбкам, страстным взглядом глаза в глаза и горькому настоящему, в котором не было больше мы. Только она, смертельно больная и он, искренне раскаявшийся. Ира поняла, что действительно искренне, и этим поцелуем словно дала ему право на прощение. Это уже было практически чудом, Виктор понимал, но ему отчаянно хотелось получить не только право на прощение, но и право на второй шанс. И теперь, вспоминая тот недолгий и словно воздушный поцелуй, он как никогда понимал, насколько же фальшивыми были последние годы его жизни. Все пережитое за 12 лет показалось ненастоящим, напускным, словно Горбовский не жил, а имитировал жизнь. И настоящее пришло только сейчас. Вместе с Ирой. Только сегодня, держа в руках бывшую жену, Виктор неожиданно почувствовал себя живым. Будто до этого он находился в спячке и только теперь, наконец, очнулся. Очнулся, чтобы понять, обратного хода нет. Ира ясно и четко выразила свои мысли, сказав «нет, не нужно». Она не ломалась и не кокетничала. «Ее «нет» значило именно то, что она говорила». Их поцелуй был для нее всего лишь призраком прошлого, но нисколько не обещанием будущего. Виктор вздохнул и стиснул зубы, не отрывая взгляда от чернильного неба, настолько равнодушного, что это казалось насмешкой над верующими. Вот поэтому Горбовский никогда и не верил. «Какая-то вселенская глупость эти мысли о том, что там над нами кто-то есть, смотрит и оценивает наши слова и поступки». В мире столько несправедливости, что даже странно, как еще на этом свете до сих пор остаются верующие. От страха перед смертью, может, они верят во всю эту ерунду. Действительно ведь. Думать о том, что там за чертой не будет ничего, кроме такой вот пустоты, что распростерлась сейчас у Виктора над головой? Да, думать об этом неприятно. Поэтому и верят в высшие силы. Ладно, высшие силы усмехнулся Горбовский почти со злостью, неразборчиво шепча себе под нос. «Если вы там есть, дайте мне знак. Смогу ли я спасти Иру? Черт с ним, с этим прощением. Да и со вторым шансом тоже. Подавитесь ими. Главное, чтобы она жива осталась. Пусть смотрит, как растет Ульянка. Будет рядом вместе с Максом и Ришкой. Сын ведь еще не женился, внука нам не заделал. Или внучку». Разве же Ира заслуживает смерти? Хрен со мной! Мне припасено место в аду, я уже понял. Но Иру-то, Иру, за что? Я хочу! Я должен ее спасти. Смогу ли? Небо по-прежнему оставалось непроницаемым и молчаливым. Ничего в нем не вспыхнуло, не заискрило, и даже снег не начался. Все то же самое. Поздний вечер, полутемная автомобильная парковка, тусклый фонарь над его лысой башкой, горы снега и машины в ряд. Никто не желал разговаривать с Виктором и подавать ему какие-то знаки, что и требовалось доказать. Либо нет никакого бога, либо он не снизошел. Верующие вроде считают, что он только с пророками разговаривает. Вот Горбовский, видимо, не пророк». Виктор опустил голову и уже хотел развернуться к своему автомобилю, как вдруг услышал хлопок, словно кто-то захлопывает дверцу машины. И сразу после этого хлопка с другого конца парковки по направлению к выезду, мерцая фарами, заскользил громоздкий джип. «Слишком быстро едет», — подумал Горбовский, а после моментально покрылся ледяным потом, когда от машины напротив неожиданно отскочила крошечная детская фигура и, поскользнувшись, распростерлась на дороге. На той самой дороге, по которой сейчас ехал злополучный Джип. Виктор даже не успел ничего подумать. Просто бросился вперед, схватил ребенка за шкирку, а потом вместе с ним прыгнул в ближайший сугроб, прямо в прыжке переворачиваясь на спину, чтобы не раздавить малыша. Джип просвистел мимо, потом затормозил, и через мгновение раздался полный очумелого страха вопль. Блин! Вы офигели, что ли? Ребенок, который лежал, Точнее, барахтался у Виктора на груди, заплакал. Спина, хорошенько приложившаяся, а неровные льдины, счищенные из парковки, нещадно ныла. И затылком, кажется, он неплохо так ударился. «Маришка!» Послышался отчаянный женский голос, и на Горбовского сверху почти упало еще одно тело. «Господи! Спасибо! Спасибо вам! Мы только из машины вышли, я наклонилась, чтобы сумку достать, смотрю, а ее нет!» «Ты зачем убежала, дурочка?» «Мама!» — рыдала девочка. Судя по весу, ей было года два-три. Горбовский разжал руки, и она немедленно кинулась маме в объятия. «Господи, Маришка!» «Мужчина! Мужчина, вам плохо? Вы дрожите! Это озноб? Я сейчас скорую вызову!» Тараторила мама по-прежнему плачущей малышке, но Виктор помотал головой. «Не надо скорую!» Нет, это не было, Зноб. Он просто смеялся. Лежал и смеялся, глядя в точно такое же, как и минуты назад равнодушно черное небо и впервые в жизни благодарил Бога. Нет, не за ответ. Черт его знает, был ли это действительно знак или все-таки обычное совпадение. Виктор просто радовался, что замешкался, задумался и не уехал сразу с этой дурацкой парковки. Ведь если бы он уехал, то малышки Марины, скорее всего, сейчас не было бы на этом свете. А знак или не знак, какая разница? Главное, что все живы.